29. Стояли свежие солнечные весенние дни, когда природа, исполнена томление любви. Соткин болтал с кем-то у открытого окна, класс мурлыкал песенку, а Улиншпигель смастерил судейскую шапочку и надел ее на Титуса. Пес важно поднимал лапу, точно изрекая приговор, но делал это только для того, чтобы избавиться от шапочки. Вдруг Улиншпигель захлопнул окно, заметался по комнате, вскакивая на столы и стулья, и шарил руками по потолку. Саоткин и Клаас увидели, что он хочет поймать прелестную маленькую птичку, которая пищала вся дрожа от ужаса и прижалась к углу к потолочной балке. Только Улиншпигель хотел схватить ее, как Клаас сказал ему. — Чего ты мечешься? — Хочу поймать ее, — ответил Улиншпигель. посадить в клетку, кормить ее зерном и слушать, как она будет петь». Птичка опять вспорхнула с жалобным писком и, проносясь из угла в угол, билась головой о стекла. Улиншпигель все прыгал за нею, но Клаас опустил свою тяжелую руку на его плечо и сказал, «Ты поймай ее и посади в клетку, чтобы она для тебя пела, а я посажу тебя в клетку». Запертую доброй железной решеткой И тоже заставлю тебя петь Ты любишь бегать, да нельзя будет Ты будешь сидеть в тени, когда тебе будет холодно И на солнце, когда тебе станет жарко А то как-нибудь в воскресенье мы уйдем, забыв дать тебе поесть И вернемся только в четверг И когда придем домой, то найдем Тиля Умершим от голода, холодным и неподвижным Соткин заплакала. Улиншпигель вскочил. — Что ты делаешь? — спросил Клаас. — отворяя для нее окно, — ответил Улиншпигель. И порхнул к окну, радостно пискнул, поднялся стрелой вверх, потом уселся на соседнюю яблоню, чистя перышки и осыпая на своем птичьем языке яростными ругательствами Улиншпигеля. И Клаас сказал. — Сын мой! — Никогда не лишай человека или животной свободы, величайшего блага на земле. Не мешай никому греться на солнце, когда ему холодно, и прохлаждаться в тени, когда ему жарко. И пусть Господь судит Его Величество, императора Карла, который сначала заковал в цепи свободную веру во Фландрии, а теперь хочет заключить в клетку рабство благородный Гент».